Глава девятнадцатая. «Вот и зачем он сверлит меня своими наглыми глазами? Сидит напротив и смотрит в упор, не отводя взгляд ни на секунду. Ей-богу, чемпион мира по игре в гляделки. Лучше бы на демонов так таращился. Может, тогда они бы не шастали по обители, как модели по подиуму?» «Лена, хватит дуться и сопеть», — самым доброжелательным тоном произнес лорд Сервин. «Приступай к трапезе, не нарушая традиции. Пришлось через не хочу отправить в рот ложку салата. Действительно» как-то невежливо получается. Перед тем, как сесть за стол, все принесли клятвы гостеприимства, пообещав не рубить друг другу голову за ужином. Утрирую, конечно, но в целом это выглядело именно так. Лорд Сервин почувствовал накаляющуюся обстановку, нашел-таки выход. Он заверил Тирга в чистоте своих намерений, поклявшись принять его и Сашку как гостей. Такую речь толкнул, что я бы прослезилась, если бы поняла хотя бы третье сказанного. Отец Сирмы говорил о богах света, которые чтят гостеприимство и покарают грешников, обидевших путников под своей крышей. По какой-то причине Тирк этим речам поверил, приложил руку к груди и поклялся в своих добрых намерениях. Тут уж я не удержалась и громко фыркнула. Знаю, я его намерения, и в последний раз они мне очень не понравились. «Благими намерениями выложена дорога в ад, ваше превосходство!» Сквозь зубы процедила я. «А дорога в мою столовую выложена камнем. Так что пойдемте к столу». — поспешил вмешаться лорд Тервин. — И вот мы в шестером сидим за столом и недовольно зыркаем друг на друга. Кроме Алекса. Он уминает все, что видит за обе щеки. А вот Тиргу не до еды. Он пожирает глазами меня. — Не нарушая традиции, говорите. — саркастически хмыкнула я в ответ на просьбу лорда. — А что будет, если я их нарушу? Его превосходство отрубит мне голову? — Было бы неплохо. — одобрительно кивнул Алекс набитым ртом. — Я давно советую ему так поступить. — Алекс, умолкни. — сдержанно посоветовал ему Тирг. «Надо отдать ему должное. Он соблюдает приличие и не спеша ест предложенную порцию. Хороший мальчик, порядочный. Даже не верится, что запирает девушек против их воли в монастырях». «Лорд Сервин, раз уж ваша... М -м, гостья...» — подобрал слово Сард. «Молчит, просветите в меня вы. Скажите, кто она такая? Ваша родственница, подруга?» «Нет, ваше превосходство ни то, ни другое», — с сожалением ответил ему лорд Сервин. «Я поклялся хранить тайны леди Лены». Но могу сказать лишь, что моя дочь случайно нашла ее спящей на лавке недалеко от этого дома», — признался лорд. И я отметила, как вытянулось лицо Тирга. На несколько секунд он потерял над собой контроль и стал выглядеть так, будто его поленом по голове огрели. Он посмотрел на меня круглыми глазами как бы спрашивая, «Это правда?» «Удивительно, какой многогранной может быть женщина», — сглотнул Тирг, медленно возвращая себе самообладание. «С императорского приема на лавку!» — не удержался Алекс и хохотнул. «Тирк, я понял, почему она не хотела жить в обители. Ты предложил ей слишком шикарные условия. Нужно сколотить будку возле башни Миар. пусть живет там». Начал издеваться Алекс. «Я уже хотела оскорбиться, встать и уйти, но неожиданно у меня нашелся защитник». «Если ты сейчас же не извинишься, я сколочу будку возле крепости и посажу тебя на цепь», отрезал Тирк таким тоном, что ни у кого не возникло сомнений в том, а он не шутит. На пару секунд за столом повисла тишина. Затем Алекс рассмеялся. «Ладно, извини», — примирительно поднял руки он. «Но я не мог не пошутить», — тут же заявил этот невыносимый тип и снова расхохотался. «Она спала на лавке. Серьезно? На лавке? Небось в больном платье?» Алекс вновь хотел пошутить, но, прочитав ответ на свой вопрос по лицу Ирмы, заржал в голос. Она была вся в крови. Едва слышно шепнула Ирма, и смех резко оборвался. Сареды с тревогой посмотрели на меня. «Ты ранена?» — воскликнул Тирк и подался вперед. Его взгляд пробежался по мне сверху вниз и в поисках раны, но ничего не нашел. «Нет, кровь была не моя», — ответила я тихим голосом. «Ты кого-то убила?» — Саша вновь проявил чудеса деликатности. «Алекс!» — воскликнул Тирк. «Но что-то мне подсказывает. Сайт просто не решился сам озвучить этот вопрос. Постеснялся, милаха?» «Что? Ты сейчас будешь ее защищать?» — возмутился Саша. «Нет, предоставьте это мне». Неожиданно вмешался лорд Сервин, держа в руках столовые приборы. «Лена, я пообещал вам сохранить тайну вашего пребывания здесь и некоторые другие, но молчать о том, почему вы были перемазаны кровью, я не обещал». Этими словами лорд извинился передо мной. Ничего не ответив, я опустила взгляд. Мои мистеры подтвердили, что кровь принадлежит молодому мужчине. Учитывая, как много ее было, полагаю, что кровопотеря у него была большая. Лена заверила меня, что она никого не убивала, а лишь спасала. По ее словам, один из ваших братьев, Сайрд, был ранен, истекал кровью, и Лена пыталась его спасти, — объяснил лорд. Я уже приготовилась вновь услышать хохот и насмешки от Алекса, мол, ты старый дурак поверил в эти сказки. Но ничего такого не последовало, — повисла напряженная тишина. Не выдержав, я подняла голову и посмотрела на Сайрдов. Оба сидят и с мрачным видом рассматривают меня, будто видят впервые в жизни. — Что? — не выдержала я, всплеснув руками. — Ангел? — Со смешком спросил Алекс, обращаясь к Тиргу. «Могли бы и догадаться». Тот перевел взгляд на него, перестав, наконец, меня гипнотизировать. «Я был уверен, что Малец испугался, вот и несет всякий бред», — фыркнул Саша. «Ничего не понимаю из их диалога». «У него была рана, это факт», — возразил ему Тирг. «Но она неглубокая, никак не могла привести к сильной кровопотере». «Лекарь крепости сказал, что его рана выглядит зажившей». Теперь Алекс поправил Тирга. «Я посмотрела на лорда Сервина и его детей». Они сидят с такими же недоуменными лицами, как и я. О чем говорят эти двое? Зажившие, но глубокой, дополнил Тирк, поднял вверх палец. Он поразился тому, что при разрезанной артерии у парня не началось кровотечение. «Да чем вы толкуете?» — не выдержала я. Мужчины переглянулись, а затем Алекс с неприкрытым подозрением спросил. «Это ты спасла Люка?» «Кто такой Люк?» — мыкнула я, но уже догадалась, о ком идет речь. «Один из Сардов самый младший», — ответил Тирк. «Он поступил к нам на службу всего пару месяцев назад, напросился пойти с нами на бой с Вархами. Я позволил ему, хотя не следовало», — признал Тирк, на лице его промелькнула боль. «В бою Вархам удалось оттеснить его от нас. Парень опытный, вот и не сумел держать позиции. В какой-то момент его потеряли. Никто не может точно сказать, как он пропал. Сам Люк утверждает, что находился недалеко от группы, буквально в десяти шагах. Утверждает, что был смертельно ранен». И находился на грани смерти, но его спасла загадочная незнакомка. На последних словах Тирк понизил голос и заговорил медленнее, пристально глядя на меня. По его описанию, это был ангел. Белоснежное одеяние, нежное женское лицо, ласковый голос. Признаться, сначала мы приняли это за бред, и галлюцинация от потери, Но потом пришли в замешательство. «Наши лекари выяснили, что пацан действительно был ранен», — продолжил рассказ Саша. Более того, она глубокая и серьезная. Ему перегрызли артерию. Он должен был умереть, но каким-то немыслимым образом выжил. Разорванная артерия словно зажила за минуту, — развел руками Алекс. Он утверждает, что все это благодаря ангелу света, который спустился к нему с небес. Люк даже начал искать ее, но на эту авантюру согласились лишь такие же зеленые дураки, как он сам. Мы сошлись на том, что парню привиделась прекрасная девушка, а исцеление произошло самопроизвольно, благодаря тому, что его резерв был полон. Такое бывает <къем> в редких случаях, — неуверенно протянул Тирк. «Да, бывает, когда речь идет о царапине», — саркастически хмыкнул Санек. «А не о луже крови, которую мы обнаружили на месте, где все случилось». «Да, что лужу я вряд ли смогу забыть когда-нибудь. Я никогда не видела так много крови. Удивительно, что бедный Люк вообще лишь выжил». «Еще удивительнее то, что к этому приложила руку я». «Тем ангелом была ты? Прямо спросил Тирк, внимательно отслеживая мою реакцию. «Допустим, да. Я поняла, что отпираться бессмысленно. Как говорит папа, улики против тебя собраны такие, что ни один суд твое оправдание слушать не станет, поэтому признавайся во всем и не усложняй нам работу». «И что ты там делала?» — прищурился Тирк. Он не смог скрыть своего мрачного подозрения. «А главное, как вообще смогла там оказаться?» «Честно говоря, сама до конца не понимаю», — вздохнула я. «Все случилось спонтанно». Я ушла из зала, хотела бы быть одна. Забрела в какой-то закоулок и вдруг переместилась в переулок, где сражались сарды. Развела руками я. — Что, вот так взяла и переместилась? Тирк склонил голову на бок, не верит мне. — Да, взяла и оказалась там, — уверенно подтвердила я, выдержав его взгляд. — Такое происходит не в первый раз, — выдавила я и все-таки разорвала наш зрительный контакт. — Вот как? А когда же был первый? — насторожился Тирк и поддался вперед. «Разговор становится слишком сложным и тяжелым, и я сама понимаю, что нужно рассказать Сайрду всю правду о себе, а дальше пусть сам решает, что с этим делать. Но, мамочки, как же страшно вверять кому-то свою судьбу!» «А если этот кошачий полосатый решит сделать мне секир-башка?» «Ладно, скорее всего, до такого не дойдет, но...» «Что-то он в отношении меня решит, и вряд ли меня приведет в восторг его решение «Каким бы оно ни было, поэтому...» промолчала, хлопая глазами, как самая глупая на свете рыба. «Лорд Сервин!» — протянул Тирк, обратив свой цепкий пронзительный взор на хозяина дома. «Правильно, пусть его гипнотизируют. Полагаю, ваше великодушие и преданность малознакомой девчонке в окровавленном платье родилось не на пустом месте. Тирк сходу попал прямо в яблочко. Ваша дочь и остальных ее сестер, по несчастью, спасла загадочная девушка. Люка тоже спасла незнакомка. Странное совпадение. И вновь перевел свой тяжелый взгляд на меня. «Странно, что мы раньше не увидели связь», — нахмурился Сашка. «Хочешь сказать, это ты размотала демона-охранника?» Он посмотрел на меня, как на недоразумение. «Да ну, Тирк, я отказываюсь в это верить», — махнул рукой он. «Я видела это своими глазами», — вмешала Сирма, сидящая напротив Саши. Она так скинулась, что на миг мне показалось, будто она готова воткнуть вилку в руку дерзкого Сайрда. «Она спасла меня и убила демона». «Как?» — в лоб спросил ее Алекс, растеряв всю свою веселость. «Как девчонка могла такое совершить?» Теперь на меня уставились вообще все присутствующие за столом. Кто-то с откровенным недоверием, кто-то задумчиво. А один тигр глазит на меня, как на лакомый кусок парного мясца. Мне стало неловко. Наверное, нужно что-то сказать, а то все время отмалчиваться как-то невежливо. «А что в этом сложного?» — хмыкнула я, пожав плечами. «Хочешь сказать, справиться с демоном-охранником тебе было совсем не несложно?» — издевательским тоном уточнил Саша. «Не так сложно, как разобраться с заносчивым хамом». Осклабилась я в ответ. «Слышал?» — Алекс победно усмехнулся и сложил руки на груди. «Все еще будешь утверждать, что она не представляет опасности?» «Приехали. Оказывается, я не героиня, а источник опасности». «Она спасла твоего собрата!» — выкрикнула Ирма, возмущенная до глубины души. «Лена спасла всех нас, а без нее мы бы погибли все доедины. Где были вы?» «Девушек похищали несколько месяцев, а вы даже не знали об этом. Какую опасность она представляет? Лучше бы вместо того, чтобы искать ее, вы искали бы демонов, как вам и положено». Гневная тирада оборвалась, и над столом повисла изумленная тишина. Даже я выпала в осадок. Сайрды застыли с такими лицами, какие бывают у школьников, когда их отчитывает завуч за разбитое стекло в вестибюле школы. «Думаю, прежде никто не смел так песочить их за косяки на работе». Даже император, ненавидимый Тиргом, и тот наверняка был вежливый. «Ирма!» Старший Сайрд нервно облизнул губы, у него буквально нет слов. «Что Ирма?» Гордо вскинула подбородок та. «Лена живет здесь уже почти неделю, и если бы с ней что-то было не так, уж мы бы это заметили. Не думайте, что здесь сидят дураки. Мы семья менталистов. В Лене нет ничего, что могло бы вызвать подозрение. Уж на что? А на черную магию мы ее проверяли», — заверила она Сайерду. «Да?» Я удивленно повернула к ней голову. «Да», — подтвердила Ирма, не глядя на меня. «А когда?» — все-таки решила уточнить я. «Когда ты восстанавливалась», — ответил Ротсервин. «Тогда ты была слабая провести исследование было проще всего. В ней нет темной магии. Даже остаточных следов нет. Вам не в чем подозревать девушку», — заверил он Сайрдов. «Благодарен за ваш труд», — равнодушно буркнул Саня в ответ. Но менталисты исследуют разум, а не сущность. Черная магия влияет на разум в первую очередь». — возразил ему лорд. «Да, но все же». Алекс поддался вперед и потянулся ко мне. Честно говоря, захотелось отодвинуться подальше. Но я заставила себя сидеть на месте. «Ментальная магия не сравнится с артефактами, созданными специально для выявления демонов и ведьм». На этих словах его глаза блеснули. «Ой-ой-ой, не нравится мне этот тон вкрадчивый. Кота Леопольда. Обычно после таких заявлений человеку протягивают капсулу с ядом для ведьмы и предлагают раскусить». Умрешь, значит, ведьма, а не умрешь, что ж странно, обычно все умирают. Уж не ведьма ли ты часом?» «Тебя нужно проверить», — к маму ужасу эту фразу произнес Тирк. «Как проверить?» — прищурилась я. А сама начала потихоньку просчитывать, через какое окно здесь можно выпрыгнуть. Еще не хватало, чтобы мне досматривали и лезли куда не следует. «Артефактами», — ответил Тирк. «Это больно?» — прищурилась я. «Только если ты демон», — хмыкнул ответ Алекс. «Или ведьма». «Или кто еще похуже? Наши артефакты позволяют точно определить, является ли существо порождением тьмы или нет». «Существо?» — приподняла бровь я и посмотрела на Тирга. «Это необходимо», — твердо ответил он, явно усилием воли заставляя себя сохранять холодное спокойствие. «Ты же сам говорил, что...» «Начала была я, и мой голос задрожал. Я резко прервалась. Только теперь поняла, что прежние слова Тирга потеряли всякое значение. Все изменилось». «Если я откажусь, то навлеку на себя еще больше подозрений. К тому же нет смысла тешить себя иллюзиями. Моего согласия спрашивают скорее из вежливости, чем от необходимости. Если потребуются, проведут все свои тесты, связав меня по рукам и ногам. В конце концов, эти штуки созданы для демонов, а сайерды вряд ли с ними беседуют. Я счастливое исключение, обусловленное личной симпатией их начальника». «Что от меня нужно?» — выдавила я, внутренне смирившись. «Всего лишь прикоснуться к нескольким блестящим камушкам», — развел руками Алекс, явно обрадованный моим безысходным положением. «Справишься? Если ни один из них на меня не среагирует, что тогда будете делать?» — безрадостно спросила я, даже не взглянув на этого ехидного шакала. «Дадим защиту», — ответил Тирк. «От кого?» — рисковато поинтересовалась я, метнув в него острый взгляд. от всех, кто захочет причинить тебе вред», — ответил он спокойным, ровным голосом. «Лучше поговорим о том, что будет, если артефакты среагируют», — вмешался Руд Сервин. «Очевидно, что, кем бы она ни была, девушка не представляет угрозы. Вы можете гарантировать, что ей не причинят вреда?» Я благодарно улыбнулась этому мужчине. Несмотря ни на что, он пытается защитить меня и выторговывает хоть какие-то гарантии. Однако странно, что он вообще допускает вариант, при котором на меня среагируют артефакты. Куда пропала его уверенность в том, что во мне нет ни капли черной магии? Наши взгляды с лордом Сервином встретились, и я вдруг поняла одну неочевидную вещь. Когда он изучал меня, то черную магию не нашел. Зато нашел что-то другое, о чем умолчал. — Мы боремся с нечистью, а не представляем им гарантии, — огрызнулся Алекс. — Она не нечисть, — зарычал на него лорд Сервин, теряя терпение. — На не нечисть артефакты не реагируют, — парировал Алекс. — У нас все просто. Лорд, идемте, хватит разговоров, — предложил он Тиргу. Тот не стал возражать и кивнул. «Леона, он прав. Не будем тянуть. Все выясним и...» «Почему ты зовешь меня Леоной?» — перебила я. Тирк так и застыл в полуприседке, выпучив на меня изумленный взгляд. «В смысле?» — крякнул он. «А разве... не Леона?» «Я Лена», — просветила его. Лена! Леона, упорно повторил Тирк, и я закатила глаза. «Без О!» — попыталась объяснить я. «Ле-на!» «Постарайся выучить. Я хочу, чтобы на моем надгробии имя было написано правильно». Не удержалась я, превосходство выпучил глаза, еще сильнее, буквально не найдя слов. «Заметь, Ирк, она и сама прекрасно понимает, какие будут результаты». Алекс поднялся и посмотрел на меня с неприкрытым презрением. «Ты можешь запудрить мозги ему, но не мне», — заявил он. «Невозможно запудрить то, чего нет», — парировала я, поднимаясь из-за стола. «Помирать так счестью, ведемте. — Проверим, на что способны ваши артефакты. — Нет! — внезапно поднялся лорд Сервин. Тирк перестал таращиться на меня и выпрямился, потемнев лицом. — Вы не можете просто взять и забрать ее? — Можем, — возразил ему Алекс, ухмыльнувшись. — Это наше право. Если она невиновна, то и опасаться нечего. А если виновна, то ваше заступничество за эту девушку выглядит крайне подозрительным. — Да как вы смеете? — оскорбился лорд. «Алекс в чем-то прав», — кивнул Тирк. «Будет лучше, если на время проверки вы и ваша семья будете в крепости». «Что?» — почти вынес он, воскликнула семья менталистов. «Для вашей же безопасности», — не слишком убедительно объяснил Тирк. «Так будет лучше». «Мне захотелось провалиться сквозь землю. На что я обрекла эту семью? Из-за моего появления в их доме этим достопочтенным, благородным людям грозят за стенки крепости. Не знаю, в чем их можно обвинить, но, как мрачно шутил папа, Был бы человек, а статья найдется. Каждого можно в чем-то обвинить. Если артефакты покажут что-то аномальное, вся семья лорда Сервина может оказаться в большой беде. Нам даже не дали времени на сборы. Тирк открыл портал, и все мы прямо из-за стола отправились в крепость. Атмосфера повисла тяжелая. Нас четверо, их двое. Казалось бы, численный перевес на нашей стороне. А значит, можно попытаться отбиться и избежать, но... Лена, будто прочитав мои мысли, Тирк как из ниоткуда выраза моей спиной. «Не волнуйся, я всегда буду рядом». Этот знак заботы с его стороны, но в данных обстоятельствах больше похоже на угрозу. Намекает на то, что убежать бесполезно? Я неплохо бегаю, но вряд ли быстрее Тирга. Когда он стал так близко, надежда на наше солидарное сопротивление умерла. Отца это так фонит силы, что я на интуитивном уровне поняла. Мы с ним в десятером не справимся. Алекс провел через портал встревожное семейство сервинов. А Тирг держит под контролем меня одну. Шаг влево, шаг вправо. Скрутит и отведет силы, куда ему надо. Мы застыли буквально в шаге от портала. Что-то внутри меня подсказывает, что после этого шага жизни не будет прежней. Важный этап моей жизни заканчивается. Тирк!» Я облизнула пересохшие губы. «Если вдруг что?» Запнулась, слова застряли в горле. «Убей меня сам. Я больше никому не доверяю столь важное дело. Сама не понимаю, зачем сказала это. Я ступила в портал».